«Два государя на одно княжество» – Веймар 1708-1717. После всего одного года в Мюльхаузене, больше восьми лет в Веймаре, прибыв в этот город, впоследствии сыгравший столь важную роль в политической истории и культуре Германии, В будущее немецкие Афины, где будут жить Гёте, Лист и Вагнер, и где будет написана печальная глава истории республики, предваряющая наступление Третьего Рейха, догадывался ли Бах, что задержится здесь так надолго? Проживание в Веймаре – новый случай подняться еще на одну ступеньку социальной лестницы. Однако оно отмечено и большой плодовитостью, принимающей все больший размах и становящейся все более амбициозной. Способность усвоить чужое влияние теперь дополнена обширным собственным творчеством, в особенности в области органной музыки. Эта плодовитость столь же замечательным образом проявилась и в повседневной жизни. Здесь родились первые дети, а любящая и нежная Мария Барбара создала семейный очаг, открытый для многочисленных друзей и учеников. Уже довольно широко известный 23-летний мужчина обладал плодовитостью во всех смыслах этого слова. Но как же он напросился на службу в Веймар? По утверждению Форкеля, во время поездки по стране герцог Саксон Веймарский, услышав игру баха на органе, пожелал ввести его в свою капеллу. Но не менее вероятно, что Бах претендовал на место старого органиста Эффлера, с которым уже работал во время своего пребывания при этом дворе, прежде чем получил свое первое место в Арнштадте. Эффлер, часто болевший, не справлялся со своими обязанностями. По обычаю устроили прослушивание, впечатление было благоприятным. Кстати, Бах навел справки. Новая должность гораздо почетнее, чем в Мюльхаузене, и не ограничивается только церковной музыкой. Оркестр состоит из 14 музыкантов, вполне удовлетворительный, с ним можно опробовать новые стили. Но что представляет собой герцог Вильгельм Эрнст? Каков его характер? Как он относится к своим музыкантам? Соискатель расспросил нескольких человек, служивших в Веймаре, и те высказались единодушно. Герцог бесспорно любит музыку, но не уступчив в своих религиозных и моральных принципах. С ним лучше не связываться. Беда тому, кто вздумает ему перечить. Сегодня княжество часто представляют этаким опереточным королевством – но при Саксон-Веймарском дворе вовсе не было ничего легкомысленного. Никаких чудес и восторгов. Герцог вам не весельчак. Властитель зануда, он очень серьезно относился к своей миссии и не любил, когда нарушали этикет или пренебрегали обычаями. В то время как многие князья разорялись на празднества и фейерверки, Подражая Версалю, при Веймарском дворе огни гасили в восемь часов вечера зимой и в девять часов вечера летом. Заставляя слуг исполнять тяжкий церемониал, князь, носивший ночной колпак и спавший отдельно от жены, однако не возражал, чтобы музыка звучала днем. Но и тут никаких шуток. Об исполнении оперы не может быть и речи. Приверженцам этого музыкального жанра сразу укажут на дверь. Если герцог проявил хороший вкус, наняв Иоганна Себастьяна, то не для того, чтобы он устраивал развлечения, надо быть на чеку. Только ли в характере дела? Отнюдь герцог Вильгельм порождение реформации и политической раздробленности вследствие тридцатилетней войны, когда религия смешивается с борьбой за власть на радости на горе. Государь лютеранин, герцог, да еще и глава церкви, в некотором смысле папа в миниатюре. Буквально воспринимая пресловутое правило «чья власть, того и вера», он дотошно следил за правоверностью и добронравией своим подданных, выступая их гарантом. Поэтому и заботился о спасении своих слуг, которых заставлял молиться вместе с ним, проверяя, хорошо ли они усвоили церковные проповеди. Благочестивый герцог, хотя и требовал церковной музыки, достойно и так называться, при этом не был пиетистом. Последовательный сторонник ортодоксального лютеранства, он верно заподозрил опасность для существующего порядка в неофициальных собраниях, малых совещаниях, предлагаемых шпеннером, на которых, на его взгляд, слишком уж вольно молились и трактовали Библию. «В Боге, вещающем...» Сердцу было что-то анархическое, подозрительное. Подозрительность в отношении пиетистов не остается без последствий для дальнейшей карьеры Баха. Парадоксальным образом, власть этого деспота оказалась не настолько абсолютной, как можно было подумать, ибо княжество Саксон-Веймарское было диархией. Власть делили между собой два суправителя из одного рода. В начале века герцог Вильгельм Эрнст должен был ладить со своим племянником Эрнстом Августом. В то время как один занимал импозантный замок Вильгельмсбург, второй жил в Ротершлоссе, больше похожем на огромный городской дом, чем на дворец. Можно догадаться, к чему приводило это двоевластие. Оба правителя друг друга терпеть не могли». Их противостояние можно объяснить как несгибаемым характером одного и бескомпромиссностью другого, так и разными политическими воззрениями. Придерживаясь традиционного и авторитарного взгляда на непоколебимый порядок, установленный Богом, Вильгельм Эрнст столкнулся с племянником, который в большей степени был человеком просвещения, заботящимся о прогрессе и терпимости в более современных формах как можно править совместно при подобных обстоятельствах. Такое положение вещей не облегчит жизни Баху, который, как придворный музыкант, подчинялся обоим господам. Слава Богу, период трений еще не наступил. Получив жалование в 150 гульденов, вдвое больше, чем в Мюльхаузене, плюс натурные выплаты пивом и вином, господин Бах стал одним из музыкантов придворной капеллы, одновременно органистом и первой скрипкой. Почему же использовалось слово «капелла» — религиозный оттенок, которого может показаться странным, ведь оно означало прежде всего оркестр, способный исполнять самый разный репертуар?» Как напоминает Филипп Боссан, слово «капелла», пришедшее из французского языка, в котором оно означает также «часовня», происходит от «шапе» – облачения святого Мартина, почитаемого как реликвия. Французские короли обзавелись частной капеллой – музыкальной часовней, ансамблем музыкантов, сопровождавших богослужения при дворе. Кстати, этим учреждением руководил священник, пока Людовик XV не сделал эту должность светской. Аккомпанируя мессе, капеллы исполняли, в частности, многочисленные матеты. Примечание матет от французского слова «мод» – жанр многоголосной вокальной музыки. Возник в XII веке, к XVI веку в нем сформировались две основные разновидности – праздничной и камерные матеты. Примечание научного консультанта. Конец примечания. Версаль, как мы уже сказали, был объектом подражания для всей Германии, и лютеранские дворы не остались в стороне. Точно так же, как обладание замком, обладание капеллой было показателем определенного уровня роскоши. Нужно блистать и через музыку. Итак, господин Бах, что вы нам сегодня сыграете? Задавая этот вопрос, герцог Вильгельм не ждал от своего нового музыканта вдохновения артиста, вольного в своих поступках. Подразумевалось, что тот будет покорно следовать сложившимся обычаям. На то и двор, чтобы каждый знал свое место, будь то вельможа или слуга. Это сцена для спектакля власти. В такой обстановке каждый молча наблюдает за другим, по более или менее явным признакам, догадываясь о том, какое место тот занимает в глазах правителя, в фаворе он или в опале, в почете или забвении. Здесь еще в большей степени, чем где-либо, надо следовать правилам и держать под контролем свои чувства. Хотя Иоган Себастьян и не принадлежал к благородному сословию, он по воле обстоятельств был вынужден усвоить правила поведения, чтобы прижиться в этой среде. Он знал, что его служба музыканта вписывается в строгий этикет, который задает ритм дня. Если... Тяжеловесные барочные часовне под названием «Путь в небесный град» проходили строгие церковные службы, то концерты порой устраивали с большой пышностью. В исключительных случаях оркестр наряжали в пестрые венгерские костюмы. Косвенным образом Бах обращался к памяти своих далеких предков, пришедших из Венгрии. Однако его любопытство в большей степени вызывает не центральная, а южная Европа. Бах – самый итальянский из немецких музыкантов или самый немецкий из итальянских. В этой формулировке почти нет преувеличения, если изучить его музыкальное творчество веймарского периода. Да, восхитительный итальянский концерт «Фа-мажор» был написан в Лейпциге несколько лет спустя. Однако обращение к стилистике юга относится именно к этим годам, достигая своего рода вершины в 1713 Альберт Швейцер говорит в этой связи о некоем уникальном обучении, поскольку и французское влияние также ощущается. Мы видели, что, путешествуя, Бах не посетил Италию, в отличие от множества своих современников. Его вовсе не манила к себе Венеция, словно он предпочитал городу дожей более темные воды Любока или Гамбурга, а то и Дрездена. Никакого желания увидеть Флоренцию или Рим. Может быть, лютеранин всегда держит в памяти обличительные речи Мартина Лютера против вавилонской блудницы, города пап и католиков? Иоганн Себастьян не дал пояснений на этот счет. Нет, его собственное странствие скорее похоже на воображаемое путешествие, как красиво выразился Вольфганг Занбергер. В своей родной Тюрингии, а потом и в Саксонии, Бах, кажущийся практически домоседом, мерит дороги Италии лишь в своем воображении». Впрочем, ничего удивительного для композитора, который любит работать, сидя за столом, с пером в руке, не прибегая к помощи инструмента, внимательно и сосредоточенно, прислушиваясь к воображаемым голосам, создавая особую атмосферу, свой язык и сталкивая разные выразительные средства. Великие органисты Севера передали ему германскую традицию, а теперь он получил новые источники вдохновения от других выдающихся людей». Здесь были, во-первых, кузен Иоганн Готфрид Вальтер 1684-1748, который открыл ему самых знаменитых итальянских композиторов, а еще скрипач Пизендель, с которым он познакомился в 1709 году. Капельмейстер Дрезе, с которым он работал каждый день, а главное, мелькнувший ярким метеором молодой герцог Саксон Веймарский, 1696-1715. «Еще один герцог, скажете вы, но этот совсем не похож на других». Единокровный брат Эрнста Августа, ученик Баха, он озарил его пребывание в Веймаре своей дружбой, любовью к искусству, своей легкостью и непосредственностью. Кроме того, юный герцог был великолепным музыкантом и, к тому же, сочинял музыку в итальянском стиле. Когда Иоганн Себастьян поступил в Веймарскую капеллу, Иоганн Эрнст был 12-летним подростком – Из Утрехта и Амстердама, где учился и слышал органиста де Граафа, он привез исключительное собрание сочинений Вивальди к великой радости капеллы. И вот Бах вновь переписывает ноты и совершает открытия, окунувшись в мир Вивальди. Альбинони, Корелли, Фрескобальди, Марчелло, Бонпорти. Как среди всего этого сделать выбор? За что приняться в первую очередь? Что предпочесть? Что сделать приоритетом, если нужно служить музыкантам каждый день? Иоган Себастьян не просто переписывает ноты, он перекладывает, преображает, переводит на иной язык и создает заново. Это относится к 16 итальянским концертам в переложении для клавесина и 5 концертам для органа – Эти произведения того же Вивальди, герцога Иоганна Эрнста, Марчелла вдруг зазвучали совершенно по-иному. Так что же, скажет кто-то, Бах занимается плагиатом, ворует у гениальных современников? Отнюдь. Просто в ту эпоху, когда литературная и художественная собственность не охранялась, в подобном приеме не было ничего возмутительного». Более того, он служил каналом сообщения между композиторами и способствовал распространению произведений, которые иначе могли попросту кануть в забвение. И не всегда под рукой был оркестр для исполнения сложных произведений, устроить настоящий концерт на одном единственном инструменте, заставить его звучать разными голосами, какой дерзкий вызов. Бах неоднократно его принимал. «Когда мы говорим об итальянском стиле», Следует держаться подальше от стереотипов, в нем нет никакого полета фантазии или легкости. Точно так же, как у Вертюра во французском духе подчинялись четкому эстетическому кодексу, здесь речь идет о манере письма, когда приходится следовать строгим правилам. Большое значение придается контабели, певучести и мелодике, обязательному хроматизму. Именно в способности к созиданию в определенных рамках проявится гений Иоганна Себастьяна. Он превратит ограниченность средств в стимул. Перечитаем Альберта Швейцера. Ясно одно, он очень вольно обращался с образцами и не раз оставлял от оригинала только тему и общее строение. «В этом нет ничего удивительного для нас». Мы знаем, по другим примерам, что у него была привычка присваивать чужие идеи, обращаясь с ними как собственными. Итальянское влияние, пролившееся живительным дождем на инструментальное произведение веймарского периода, проявилось и в эволюции формы кантат. Понемногу мир маэстра Букстахуда оставался в стороне, как и музыкальный жанр, отличавшийся более сдержанной манерой и строго придерживавшийся библейского текста, делая своей отправной точкой лютеранский хорал. Пастор Эрдман Неймейстер, 1671-1756, служивший в Сарау и Гамбурге, станет выразителем этого преображения, опубликовав, в частности, девять циклов кантат Отступление от буквы «Библии», надо полагать, не могло не вызвать богословских споров. Во-первых, либретто теперь опирается скорее на вольные духовные стихи, а не на само писание, которое превращается лишь в тематическую основу. Такая форма способствует свободе самовыражения, Во-вторых, в музыкальном плане обновленная кантата сближается с оперным жанром. Отныне будут использоваться вступительная ария и речитатив. Для лютеранских ушей это настоящая революция, прямо выраженная в знаменитой формулировке Неймейстера, цитировавшейся много раз. Кантата не что иное, как отрывок из оперы, состоящий из речитативов и арий. Иоганн Себастьян, который должен был сочинять по кантате в месяц, выразил в этих произведениях эволюцию стиля, в особенности в 1714 15 годах. Приведем в качестве примера кантаты «Стинание, плач, забота и тревоги» на либретто Соломона Франка «Мое сердце сочится кровью», «Гряди, спаситель народов», очень показательная кантата «Скорбь моя была велика», которую часто комментируют. Под этим драматическим заглавием следует вымышленный диалог, порой почти любовный, между человеческой душой и Христом. В арии, когда два голоса отвечают друг другу или когда бесконечно повторяются простые слова, легко увидеть сильный эротический подтекст, во всяком случае форму, которая стоит ближе к опере, чем к церковной музыке. Конечно, роль души исполняет детский голос, а роль Иисуса – бас, но как было бы легко заменить подростка женщиной? Тогда не нужны ни костюмы, ни постановка, чтобы вообразить, что происходит между двумя главными действующими лицами. Однако не стоит забывать, что мистический язык часто использует плотские выражения. Достаточно вспомнить «Песнь песней» в Библии святого Бернарда, Терезу Авильскую и святого Иоанна Крестителя, чьи поэтические образы были столь же жгучими. Не стоит видеть в этом теологических ошибок. Разве не трогательно его манера говорить о самых серьезных вещах с радостной безмятежностью, никогда не напускной? Это относится и к знаменитой кантате «Приди, сладкий час смерти», В ней можно было бы априори увидеть болезненное влечение, ожидание последнего момента жизни, полное грусти и боли. Как мы уже говорили, Иоганн Себастьян очень рано лишился своих близких, и смерть еще не раз назначала ему встречу. Однако он говорит об этом часе с доверием, которое сочится из его музыки. Об этом, в частности, свидетельствует один из хоров кантаты, предвещающий своей мощью, «Страсти по Матфею» на почти танцевальную мелодию, но тут далеко до пляски смерти. Это скорее веселье на перо вечной жизни. Тем временем нужно было веселить господ на перах земных и доставлять им разные удовольствия. Одним из них была охота, и по такому случаю Бах написал одну из самых знаменитых своих светских кантат «Мне нравится безудержная охота». Герцог Кристиан Саксон Вейсельфельс, близкий к Саксон Веймарскому двору, хотел достойно отпраздновать свой день рождения 23 февраля 1713 года. Он заказал Баху и либретисту Соломону Франку произведение, которое должно было быть исполнено в этот день в конце псовой охоты. Франк, поэт... Библиотекарь княжества и секретарь консистории часто работал с Бахом над кантатами разного рода. В данном случае он использует для либретто банальные мифологические персонажи, чтобы восславить герцога и мир, царящий в его землях. Лесть и пропаганда – это было обычным делом. На сцену выходят Диана, Эндимион, Палес, Пан, которые станут воспевать наслаждение охоты, любовь и, наконец, пасторальный покой под рукой князя, доброго пастыря. Конечно, намеки не отличаются утонченностью. Лучше остановиться на мелодиях и оркестровке. В этих целях, разумеется, используются охотничьи рога, но также гобои, флейты, английские рожки, изображающие мир пастухов и пастушек. «Охота, развлечение богов». Бах, как мы увидели, не колеблясь, делал переложения чужих произведений. Эту привычку переделывать, пародировать он столь же часто станет применять к собственным творениям. Таким образом, произведение, написанное на определенный случай, он сможет применить, внеся кое-какие изменения – При других обстоятельствах, что в Веймаре, что в Лейпциге, для герцога саксон-веймарского или позднее для курфюрста саксонского Фридриха Августа II, а главное, он даже повторно использует две самые известные арии из церковной кантаты «Так возлюбил Господь наш мир». «Зачем это было нужно? Не хватало вдохновения?» И как понять, что строгий и лютеранин с такой легкостью переходит от светского к церковному, от мифологии к христианству? Надо полагать, что в те времена граница между двумя этими художественными областями была весьма условной. Впрочем, повторы у Баха подчиняются негласному правилу. Если светскую мелодию можно использовать для церковного произведения, то наоборот никогда. Баху было с кого брать пример – Сам Мартин Лютер указал ему дорогу, используя народные песни для своих знаменитых хоралов, исполняемых во время коллективной молитвы. Иоганн Себастьян лишь возвращается к истокам. Вернувшись домой со службы, если он не в отлучке, Иоганн Себастьян Бах отдыхал в кругу семьи. Они с Марией Барбарой поселились у Адама Иммануила Вельдига, гофмейстера-музыканта, певшего в придворном оркестре. Домовладелец сам проживал в доме под номером 16 на рыночной площади. Тесноватая квартира, почти 70 квадратных метров, понемногу наполнялась. Старшая сестра Марии Барбары Фридолена приехала к молодой Читей и стала помогать по хозяйству. семья торосла. дочь. С появлением на свет Катарины Доротеи в конце декабря 1708 года открывается череда рождений, в ритме которых пройдет вся жизнь Бахов в Веймаре с какой нежностью они смотрят на свое первое дитя. Это начало новой эры. Сколько ожиданий, планов, а голос. Этот крик говорит о мощном дыхании. А вдруг малышка Катарина станет певчей или еще лучше оперной певицей, сопрано, способным поспорить с лучшими из лучших. Пока не настало время учить малышку пению, ее баюкают колыбельными, и она купается в звуках, окружающих ее со всех сторон. «Гаммы» на клавесине или «Мелодия», исполненная на «Виоле да гамба в «Вечерней тишине», ее первые дни прошли в необычной атмосфере. Чего только не писали о плодовитости Баха. Судачили о его мужской силе, как это делает Люк Андре Марсель в своих размышлениях, кажущихся нам сегодня немного старомодными, об энергии, выражающейся в плотской плодоносности. «Как не вспомнить завет из книги «Бытия»? «Плодитесь и размножайтесь», к которому явно относились со всей серьезностью не только католики, но и протестанты. Этот завет побуждает человека распространиться по всей земле, став венцом творения. И этот лютеранский смысл, которым наделяется плоть, присутствует в барочной чувственности. Иначе откуда эти пухлые ангелочки с круглыми щечками и попками, эти обнаженные тела и перси на картинах и скульптурах? Толкователи без колебаний проводят параллель между обильным творчеством музыканта, невозмутимо сочинявшего одну кантату за другой, в частности в Лейпциге, и рождением многочисленных детей, сначала в одном браке, потом в другом. Бах! Плодоносное дерево приносит сочинения и детей с размеренностью метронома, чересчур избитый образ. Однако в самом этом явлении нет ничего сверхъестественного. Во-первых, вспомним, что в семье Баха никогда не собиралось под одной крышей 20 детей одновременно, просто потому, что многие из них рано умирали, а разница в возрасте между старшими и младшими была очень большой. Действительность гораздо более жестока, поскольку Бах увидит смерть одиннадцати из своих потомков. У Людвига XIV практически его современника умерли не только все дети, но и внуки. В те времена многодетные семьи не были чем-то исключительным. Достаточно вспомнить родителей самого Иоганна Себастьяна, Иоганна Амброзиуса и Елизавету, и их семейный очаг Вейзенахи. Помимо отсутствия контрацепции в этом, скорее всего, проявилось неосознанное желание бороться со смертью, воля к жизни, оказавшаяся сильнее невзгод. В своем очень живом портрете Анны Магдалены Бах Филипп Лесаш говорит и о Германии, обескровленной тридцатилетней войной, население которой просто обязано было восстановиться любой ценой. Инстинкт жизни, простого выживания, особенно когда знаешь, что многие из будущих детей рано перейдут в мир иной. Конечно, можно утверждать, что смерть для людей XVIII века более привычное явление, чем для нынешних, что она не щадила никого и что, как показывают тексты множество контакт, Бах и его современники спокойно относились к уходу из жизни, который есть всего лишь сон в объятиях Спасителя, и все-таки». Разве можно всерьез подумать, что родители не обезумеют от горя перед умершим младенцем пустой колыбелью? Разве можно вообразить, что Мария Барбара, а после Анна Мария Магдалена не сохранили на всю жизнь горькой памяти об утраченных детях? Между надеждой и смертью всегда существует тесная связь. Тайна, которую трудно постичь человеку нашей эпохи. И что думал Иоган Себастьян, когда, сидя вечером с Библией в руках, читал, перечитывал и делал пометки в книге Иова? Иова, удрученного несчастьями, познавшего разорение и смерть своих детей. Бог дал, Бог и взял. Так ли просто найти опору в вере даже для убежденного лютеранина? За рождением дочери первенца на свет появился Вильгельм Фридеман, первый сын в ноябре 1710 года. Его крестной стала дочь пастора Альмара из Мюльхаузена. Иоганн Себастьян нежно будет называть его «мой дорогой Фриде». Однако годы радости омрачены кончиной 23 февраля 1713 года близнецов Марии Софии и Иоганна Кристофа. Для Читы Бах это был ужасный удар. Вскоре после того близнецы родились у брата Баха Иоганна Кристофа, но один из них по имени Иоганн Себастьян тоже долго не проживет. Несмотря на расстояние, родственники разделяют горе друг друга. По счастью, 8 марта 1714 года родился Карл Филипп Эммануэль Бах, а год спустя, 11 марта 1715, за ним последовал Иоганн Готфрид Бернгард повседневные тяготы супружеской четы становились все тяжелее. Мы мало знаем об их бытии, разве что Мария Барбара тащила на себе весь дом. Помимо того, что она помогала мужу в работе, возможно переписывала ноты, а то и пела при случае, она вела хозяйство растущей семьи. Не была ли ее жизнь прообразом трех К немецкой домохозяйки, согласно формуле, распространенной позднее? «Ребенок, кухня, церковь». Мужа целый день не было дома. Он на службе, но благодаря ей дом Бахов был шумным и приветливым. Помимо детей и сестры, нужно было привечать и размещать учеников, вроде Шубарта или племянников, принимать друзей, жить в ритме различных обязанностей. Дом быстро превратился в гудящий улей или, по словам современников, в голубятню. Входят, выходят, спорят, поют. «Рыночная площадь – лучшее место для встреч».